Глава 14. Искусство ремесла. 1934. Мадрас. Поутру, как только Дигби заходит в туземное отделение, прямо на него наскакивает гигантский зоб. Он выпирает от самых ключиц до подбородка, поглотив все признаки шеи. Лицо поверх зоба смотрится, как горошина на шляпке огромной поганки. А в Стройная женщина с широкой улыбкой, которая отчасти скрашивает суровость ее зоба. Сложив ладонь, она приветствует его. «Ванна, кам, доктор!» Когда она появилась здесь впервые, прогрессирующий зоб вызывал у нее учащенное сердцебиение, тремор и непереносимость жары. Две недели капель йодида калия перорально остановили симптоматику, и она пришла в восторг но никакие капли ничего не могут сделать с громадной бугристой опухолью, растягивающей кожу на ее шее так, что обнажается сеть кровеносных сосудов на поверхности зоба. Ваннаком Ауадайнаики. Дик тошно от того, что ему не хватает умения или духу справиться с ее зобом, но он взял на себя труд совладать хотя бы с ее непроизносимым именем. Чтобы удалить зоб, ему нужно научиться этому у опытного хирурга. Точно так же, как и для удаления распространенных здесь раковых опухолей языка и гортани, вызываемых омерзительной привычкой жевать паан. Он отправлял А. Вудайнаики в Мадрасский медицинский колледж, но она отказалась. Никто, кроме Джигиби-доктора, который дал ей волшебные капли, не сможет ее вылечить. Кришнан перевел ее соображение. Она говорит, что верит только в вас и будет ждать, пока вы согласитесь. «Анарин», — объявляет Дигби, входя в палату, — «прекращаем кормить этот зоб. Клянусь, за ночь он еще больше вырос». «Он не станет меньше от ваших жалоб. Я отменила ваши операции на вторник. У нас консультация с Рави, с доктором В.В. Рави Чандраном в центральной больнице. Он потрясающий». Первый из индийцев, полный профессор хирургии Мадрасского медицинского колледжа. Когда губернатору потребовалось хирургическое вмешательство, его супруга в втихаря послала за Рави. Всем известно, что он лучший врач, но важнее всего, что он хороший человек и отличный учитель. Я с ним познакомилась, когда нас отправили вместе работать в Танжур. «Итак, что у нас здесь?» Индиец в белых брюках и белой рубашке с короткими рукавами вплывает в кабинет. По пятам за ним следуют три юных врача. Звонко расхохотавшись, он восклицает. «Ассистент Клода Арнольда хочет учиться? Чудеса! Большинство хотят только сбежать от Клода!» Его возбужденная восторженность похожа на поведение человека, постоянно находящегося на грани истерики. Глаза его тонут в круглых смеющихся щеках. Дигби сам невольно улыбается. Доктор Равич Андран одновременно пожимает руки Анарин и Дигби. Его преждевременно поседевшие волосы зачесаны назад и уже начинают редеть. На мам, на выпуклом лбу, представляет собой три вертикальные полоски, из которых центральная красная, а две по бокам белые. Это означает, что доктор Вайшнав поклоняется Вишну как верховному божеству в пантеоне. Рави Андран отпускает руку Дигби, но не Анарин. Его пухлые губы растягиваются в обезоруживающей улыбке, которая, как вскоре узнает Дигби, обычно для него. «Доктор Дигби, без этой выдающейся дамы я мог скончаться и быть кремированным в танжуре. Столько на меня навалили работы каждый день с утра до ночи!» Его певучая речь напоминает Дигби об индийской и карнатической музыки, живущим рядом с его бунгало. Тот обучает своих студентов целому легиону нот, помещающихся между обычными западными ми. Но тут вступилась мадам Анарин. Не слушая никаких возражений, она составила распорядок дня, включая перерыв на чай при любых обстоятельствах ровно в 4.30. А потом я должен был отправляться домой. Частную практику позволялось начинать только в семь часов пополудни. Но вдобавок она постановила, что работать я обязан вне дома, а дома только отдыхать». «Да толку-то с того, Рави. Ты же продолжал давать пациентам свой домашний адрес». «Рави ухающих охочет над собственной беспомощностью». «Ай, -й -й -й, Анарин! Эти пациенты из Танжура до сих пор приходят ко мне за 250 миль, хотя я честно пытаюсь их отвадить!» Его профессиональное тщеславие очаровательно. Санитар ставит на стол чай и печенье, стенографист подталкивает крави стопку бумаг, и он подписывает, не глядя. Хромой босой мужчина в синей униформе которого, как позже узнает без зовут Веерапан, бывший пациент Рави, а теперь его шофер, водружает на заваленный бумагами стол Рави громадный шестиярусный серебряный контейнер с готовым обедом. Он размыкает рамку, выдвигая из кольца длинный засов, и аккуратно расставляет сутки, пододвигая каждое блюдо к Рави, посмотреть и понюхать после чего веерапан вновь складывает сутки в стопку, запирает и удаляется, оставляя в комнате аромат кориандра, кумина и чечевицы. — Я гляжу, есть вещи, которые не меняются, — замечает Анарин. — Как поживает твоя матушка? — Мама в порядке, благодарение небесам, — говорит Рави. — Дигби, никакие другие руки, кроме рук моей матери, не готовят мне еду. «Поскольку я ее единственное дитя и единственная забота!» Он ехидно хихикает. «Если бы она узнала, что я отдаю ее стрипню пациентам инфекционного отделения, она перебила бы кухонные горшки, трижды в день проходила очищение в храме и пять дней просидела бы на одном рисе с гхи». Но она очень подозрительна. Когда я вернусь домой, она спросит, «Как тебе мамардика?» прекрасно зная, что никакой мамордики в помине не было. У веерапана в машине есть еще один термос, о существовании которого матери неизвестно. Я поем, когда позже поеду на вызовы по домам. Потакаю своей слабости к бараньей корма паратха. Именно возлюбленная сестра Анарин стала моей искусительницей-совратительницей. и Ее гороховый пудинг с ветчиной. Вот так и началась моя плотоядная жизнь. Однажды я искуплю вину, раздам все имущество, облачусь в шафрановые одежды, отправлюсь в Бенарес и скроюсь от мира». Все это время за ними наблюдает толпа молодых врачей, а офисный паренек протягивает траве стопку назначений, каждый из которых он умудряется внимательно просматривать, не теряя нити беседы. «Глазго, верно ведь?» «О, Дигби, как бы я хотел там побывать! Глазго, Эдинбург — священные слова для хирурга, правда? Как чудесно было бы сдавать экзамены, поставить заветное ЧККХ рядом со своим именем, член Королевского колледжа хирургии! Айо! У меня даже был билет на пароход!» «Что же вас остановило?» — нерешительно спрашивает Дигби. «Три тысячи лет истории», — мрачно отвечает Рави. «Мы, Брамины, верим, что океан нечист, и, совершая путешествие в чужую страну через большую воду, душа скверняется. После него человек проклят навеки». «Скажи ему правду, Рави», — вздыхает Анарин. «Это же из-за твоей матери». Он разражается смехом. «Анарин у нас всегда права». «А ее, моя святая мать, это убило бы ее. Если бы я уехал за море, это стало бы матери убийством. И даже если она вдруг пережила бы разлуку, ее единственное дитя вернулся бы настолько оскверненным, что даже если он сумеет оставаться невидимым, она все равно никогда не сможет заговорить с ним. Потому я остался». «Но скажите, Дигби...» А что заставило вас рисковать быть проклятым навеки и таки пересечь океан? От чего вы бежали? Или к чему? Шрам Дигби налился кровью. Смеющийся взгляд Равичандрана задерживается на нем с любопытством и сочувствием. Дигби подбирает слова. Краснеющий хирург лучше, чем наоборот. Понимающий кивает Равичандран сестре Анарин. — Не буду усугублять дискомфорт человека, у которого и так уже начальником Клод Арнольд. — Дигби, вы в курсе, что перед домом Клода стоит Роллс-Ройс? — Зачем он его купил? — Потому что у меня такой есть. Мой Роллс был первым в Мадрасе и занозой под дермой ваших соотечественников. Какая дерзость со стороны этого бабу! Рави имитирует британский аристократический выговор, но, не удержавшись, хохочет. «Губернатору пришлось покупать такой же!» «А много позже и Клоду Арнольду тоже!» «Но автомобиль Клода стоит без дела. Он украшает дом, как потту лоб моей матери!» «Дигби, я не женат, я очень много работаю. Во имя своей профессии я отказываюсь от необходимого». «Но почему я должен отказываться от излишеств? Я что, в своей собственной стране не имею права делать, что пожелаю?» Рави внезапно кричит на кого-то через плечо Дигби на языке, который звучит как грубый и вульгарный тамильский. Улыбка его мигом испаряется. «Вот ведь нетерпеливые люди!» Обращается он к Дигби, и улыбка тут же возвращается. «Вечно спешат! Я так отстал!» что вчера догоняет завтра. Короче, Дигби, если вы нравитесь святой Анарин, значит, и мне тоже нравитесь. Пошли. Первый случай — резекция желудка по поводу рака, если еще не поздно. В операционной Дигби ассистирует, восхищаясь каждым движением Равичандрана, но сдержанно, чтобы не мешать. В антральном отделе, чуть выше привратника, там, где желудок переходит в кишечник, Обнаруживается твердое, как камень, образование. Даже маленькая опухоль в этом месте довольно скоро обращает на себя внимание пациента, потому что чувство насыщения наступает уже после нескольких кусочков пищи. Рави проводит рукой по поверхности печени, затем извлекает тонкую кишку, все 20 футов пропуская в пальцах в поисках метастазов, потом просматривает полость таза. Не распространилось. «Будем делать дистальную гастроктомию. Меняемся местами. Я буду вашим скромным помощником». Дигби отрезает половину желудка. Когда рядом Равичандран в роли квалифицированного ассистента, деликатно улучшающего обзор и доступ, Дигби ощущает себя гораздо более умелым хирургом, чем на самом деле является. По окончании остается культя двенадцатиперстной кишки, которую изливается желчь и панкреатический сок, и культя желудка. Что дальше, мой юный друг? Я зашью двенадцатиперстную, оставив слепую культю, потом подошью петлю тощей кишки к остатку желудка. Это та же привычная процедура, которую он проделывал с язвой желудка в лонгмер. Гастроеюнастомия? А почему не соединить желудок напрямую с двенадцатиперстной? по бильрот один. Почему не сохранить нормальную последовательность и не оставлять культи двенадцатиперстной, которая может потечь?» Дик беззадумчиво складывает ладони в измазанных кровью перчатках. Открытая брюшная полость ждет его решения. «Честно говоря, — запинаясь, бормочет он, — в Лонгмер я делал довольно много гастро настомий. Мне было бы гораздо сложнее соединить то, что осталось от желудка, с травмированной двенадцатиперстной кишкой, чем сделать то, что мне привычно и что я точно смогу сделать надежно. Да, останется слепая культя двенадцатиперстной, но вероятность, что потечет, меньше, чем если бы я попытался соединить желудок с двенадцатиперстной кишкой своими руками. Отличный ответ! Наилучшая операция из возможных — это не то же самое, что наилучшая возможная операция. Разумеется, если рак вернется, все это станет неактуально. Действуйте! Еженедельные операции с Равичандраном в центральной больнице и есть то самое хирургическое образование, которого жаждал Дигби, когда ехал в Индию. Он подхватывает каждую жемчужину, предлагаемую блистательным хирургом, задерживается, чтобы наблюдать, как Рави оперирует с другими ассистентами. А между тем. Аавудайнаики ждет, непоколебимая в своей уверенности, что Джигиби-доктор избавит ее от зоба. Она зарабатывает на свое пребывание в отделении, став добровольной помощницей старшей сестры и санитарок и поддержкой для остальных пациентов. Она уже почти член семьи. Через пять недель после своей первой встречи с Равичандраном Дикберанним утром везет Аавудайнаики, Нарихший в центральную больницу. Рави любезно приветствует пациентку на Тамильском. Пропальпировав опухоль, он просит женщину поднять руки и подержать так. Ее бицепсы крепко прижаты к щекам. Вскоре лицо ее темнеет и раздувается, она начинает задыхаться. Видите, Дигби? Можете называть это симптом Рави. Он означает, что опухоль распространяется в грудную клетку. «Если мы не сможем добраться до нее сверху, будем распиливать грудину. И это совсем не банальная операция, уверяю вас!» Встревоженная пациентка рвется в чем-то убедить Рави на Томильском, тот успокаивает ее. «Я заверил ее, — сухо сообщает он Дигби, — что операцию будет делать только белый человек» а я просто буду ассистировать великому джигиби доктору Когда пациентка засыпает под наркозом, Рави принимается нервно суетиться, требует для начала положить ей между лопаток мешочек с песком побольше, чтобы шея запрокинулась, а край стала опустить, чтобы набухшие вены шеи опорожнялись лучше. От мелочей многое зависит, Дигби. Бог в мелочах! Уже в самом начале работы операционное поле захламлено кровеостанавливающими средствами, и они прерываются, чтобы остановить кровотечение. Как и предполагал Рави, опухоль А вудайнаики распространилась и в грудную клетку, туда не дотягиваются даже его длинные пальцы. «Ложку, Равичандрана — Ложку Рави Чандрана, командует он операционной сестре. Она протягивает длинный инструмент, неизвестный Дигби. Рави просовывает его под грудинную кость. Вслепую, исключительно на ощупь, он вытягивает из грудной клетки нижнюю часть опухоли. Узнали инструмент, Дигби? Это ложка, которая в моем термосе вставляется сбоку и удерживает сутки с едой. Моя мать костерит шофера, что тот вечно теряет ложки но она же и в самом деле многофункциональна, правда же? Можно есть рыбное карри, а можно выудить опухоль». Закончив оперировать, Рави выглядит не на шутку озабоченным. «Первая ночь самая опасная. Пожалуйста, проследите, чтобы на был набор для трахеотомии, а сестра дежурила у постели пациентки. Основания для беспокойства имеются». Хрящевые кольца в норме удерживают дыхательные пути открытыми, но у Ау-Дайнаики они истончились и ослабели от продолжительного сдавливания зобом. Постоперационный отек представляет реальную опасность из-за возможного коллапса трахеи. Дигби провел весь рабочий день в Лонгмер в обходах и консультациях, но после ужина вновь вернулся в центральную больницу. Много недель улыбка и Дайнаики приветствовала его каждое утро. Несмотря на всю ее веру в Джигиби доктора, он боялся, что все закончится плохо. Ночью все больницы затихают, как кладбище, лишь изредка кашель или стоны нарушают тишину. Звук шагов Дигби эхом разносится по коридорам, когда он проходит мимо открытых дверей палат. Сестра, сидящая при тусклом свете настольной лампы, удивленно вскидывает глаза и смущенно улыбается. Ее улыбка чуть подбадривает. Дигби хочется остаться рядом с ней. А в спокойно спит. Набор для трахеотомии лежит на тумбочке рядом, но сестры не видно. Вялая, неряшливая сестра-стажер появляется спустя час и с изумлением застает Дигби у кровати больной. Он отпускает сестру, подежурит сам, чтобы скоротать время, зарисовывает в блокноте стадии операции. Дигби просыпается от пронзительного свистящего хрипа и видит, как Аува Дайнаеки отчаянно пытается вдохнуть. Этот грозный звук, стридор, сигнализирует об обструкции дыхательных путей. Он бросается к ней, злясь на себя, что заснул. На искаженном ужасом лице больше нет радости при виде Джигиби доктора. Ей кажется, что она умирает. Дигби вскрывает упаковку с набором для трахеотомии, одновременно громко зовя помощь. Вот он, его ночной кошмар. Трахеотомия при плохом освещении с сопротивляющимся пациентом. Он разрезает повязки, и с изумлением обнаруживает, что шея больше не дрябло обвислая, как сразу после операции, а вздутая, как будто зоб заново вырос, да еще и стал вдвое массивнее. Диггер ссякает три кожных шва, и из его пальцев прямо на простыню выскальзывает громадный сгусток крови, эдакий желейный шарик. А в мгновенно становится легче. Прибывает подмога, Яркие лампы направлены на рану, которая, кажется, не кровоточит. Трахея открыта, и он мог бы с легкостью провести трахеотомию, но свежего кровотечения не видно. Дыхание Ауа Дайнаики ровное, лицо спокойное. Она даже пытается улыбаться. Надо бы перевести ее в операционную и обследовать под анестезией операционный шов, отыскать источник кровотечения, если кровь еще сочится но сейчас 4 утра. Чтобы постороннему в такой час поднять на ноги операционную бригаду, нужно вмешательство Бога. Дигби не хочется звонить Рави. Он опускает на место кожный лоскут, не зашивая, а просто прикрыв марлевой салфеткой. И если появится хоть малейший признак свежей крови, я заберу ее в операционную. Утром на обход... Прибывает хирургическая команда во главе с Рави. Он тут же замечает расплывающийся в тазу кровяной сгусток. На лицо Ауу Дайнаики вернулась улыбка, но доктор В.В. Рави Чандран мрачен. Он осматривает рану, свита интернов и ассистентов нервно шаркает ногами. «Кто из вас осматривал эту пациентку ночью?» Тишина в ответ. «Хорошо, что вы оказались здесь, Дигби. Но когда был эвакуирован этот сгусток, ее нужно было перевести в операционную. Вы должны были немедленно вызвать меня. Но ее дыхание нормализовалось. Если Никаких «если», никаких «но» и прочего метания икры. Резко обрывает его Рави. В интересах пациента вы можете разбудить среди ночи не только меня, но и самого Иисуса Христа. Чтобы поднять с постели анестезиолога, вам, может, и понадобиться божественная помощь. Но вы обязаны доставить пациента в операционную. Это не обсуждается!» Несколько секунд он яростно сверлит взглядом Дигби, потом лицо смягчается. Рави берет в руки блокнот с набросками Дигби. «Ах, Мила, В хирургических атласах никогда не бывает кровотечений, правда же?» Уже выходя из палаты в сопровождении свиты, он останавливается и поворачивается так резко, что свитские натыкаются друг на друга. Голос его заполняет палату. «Доктор Килгур! Хорошие хирурги могут провести любую операцию. Великие хирурги предотвращают осложнения». Дигби расцветает от похвалы.